Глава 21. Внимание! Вашему отряду бросили вызов. Лейтенант Ядок Клазгах вызывает ваш отряд на бой. Шанс окончательной гибели во время поединка 33%. Награда за победу. Одно очко пассивных способностей каждому живому члену отряда. Одно очко звездности каждому живому члену отряда. Возвращение из мира смерти погибшего странника. Для получения этой награды необходимо победить быстрее, чем за 15 минут. Штраф за поражение — смерть всех членов отряда. Штраф за отказ — смерть и дополнительно еще одного члена отряда. Тут даже размышлять было нечего. Хоть этот урод и укрепил себя доспехами, а в его руках теперь двуручный меч, все равно он будет мертв. И неважно, что его прикрывает несколько летающих тварей. Я сейчас был зол, очень зол. Гнев буквально бурлил во мне, вызывая еще больше отвращения к этой твари и еще больше желания прикончить его. Я согласился, понимая, что не хочу больше никого терять. У твари было преимущество. Они могли летать, но у нас было два бойца дальнего боя. Андрей весьма неплохо наловчился стрелять из лука, а Элеонора могла спокойно залить все пламенем. А если надо было, то устроить пепелище, забросать уродов ледяными бомбами и так далее. Я же, я просто мог их нарубить в мелкую стружку, что и собирался сделать. Катана горела огнем, казалось, что она подпитывается моим гневом словно чем сильнее я хочу убить этих уродов, тем сильнее становится способность. Но это был самообман. Мне хотелось в это верить, но я понимал, что такого нет и не будет. Описание ясно дало понять, какие именно особенности есть у этого оружия. Рывок. Моментально сорвавшись с места, я устремился к приготовившимся взлетать демонам. Лейтенанта Яда я бы уже не успел зацепить. Этот урод быстрее прочих, а вот остальных, как минимум двоих из четверых, я должен был сейчас прикончить. Прыжок, взмах. Боковым ударом я попытался отсечь крылья первой летающей твари. Получилось только сцепить, обрубить часть крыла. Но и этого хватило, чтобы демон не смог нормально летать. Он тут же приземлился на ноги. А я в это мгновение вонзил оба клинка в тушу второго демона. Он даже не успел поставить блок. Слабее и медленнее меня. Демоны тоже развиваются в этом мире. «Мелкая погонь!» Тут же взрывел этот кусок перекачанного мяса, едва защищенного броней. «Хотя бы без комплексов по поводу своих размеров!» — усмехнулся я. А потом ударил лбом в нос этого урода. Брызнула кровь, тварь отклонила голову назад. Я же уперся двумя ногами и со всей дури потянул клинки на себя, прокручивая их в теле своей жертвы. Пока тянул, увидел, что Андрей активно стреляет в тварей, что взлетели, а Элеонора готовит свою ледяную бомбу, которая вот-вот должна полететь в сторону противников. «Прыжок! В воздухе я даже сам не понял, как, просто доверяя своему чутью». Я перевернулся и приземлился на ноги. Но все же пришлось сделать кувырок назад, чтобы компенсировать инерцию прыжка. И в этот же миг демон с обрубленным крылом рванул в мою сторону, занося огромную булаву над головой. Я ушел от удара. Булава вместе месте приземления создала небольшую воронку. Осколки камня разлетелись в разные стороны. Не очень приятно посекли мне лицо. И зачем я посмотрел? Но самое главное, у меня был шанс. Этот урод начал не очень быстро поднимать свое оружие недостаточно быстро, чтобы успеть прикрыться или нанести новый удар. Рывок. Я даже не стал разгибаться. Все так же, буквально стелясь возле земли, я рванул на демона. Первый удар пришелся клеймором. Я обходил монстра с правой стороны. Сталь входит в мясо, разрубает мышцы, разрубает вены, артерии. Кровь начинает хлестать из подрубленной голени. Но это не все. Тут же притормаживаю, резко меняю траекторию и моментально наношу удар катаны по сухожилию с обратной стороны колена. Тварь взревела, рухнула на колени. Попыталась дотянуться до меня своими ручищами, но я был быстрее, я был более ловок. Я видел, как он двигается. Я предугадывал его действия. Я был на шаг впереди. Но пришлось его оставить. За спиной был еще один урод, который отошел от полученных ран, взбесился и уже летел на меня. Я не успевал уйти. Проморгал момент. Пришлось ставить блок оружием. Опасно, но что поделать. Этот был вооружен каким-то монструозным одноручным клинком. От удара у меня заломил в руках. Инерция от металла передалась в ладони. Клеймор я не смог удержать. Он был более тяжелый, плюс я его держал в левой руке. А вот катана, она была все еще при мне. Снова взмах. Тварь пыталась пнуть меня после нападения, но я ударил на упреждение. Серп, только сорвавшись с лезвия, ударил по стопе этого урода, отсекая ее. Демон моментально согнулся, не захотел более атаковать, схватился за свою ногу и завопил от боли неистово, красиво, прям музыка для ушей. Тут же я вонзил катану в его другую ногу, поднялся с колен, дернул оружие на себя и только захотел снести этому уроду голову, как пришлось моментально отступать. Один из тех, кто успел улететь, резко спикировал, попытавшись нанести мне смертельный удар. Ему бы удалось, если бы не моя чуйка, если бы не предугадывание, которое я слушаю с каждым разом все больше и больше. Плюс еще звуки, хлопки крыльев, Мозг словно сам собирал всю информацию и просто подсказывал, что и в какой момент надо делать. Отскок в сторону, резкий перехват катаны обратным хватом, блок. Двуручный меч лейтенанта свалился мне на предплечье, если бы не щиток, в который и уперлась катана. У меня гарантированно был бы перелом. А так, лишь локоть решил послать меня куда подальше, предательски щелкнув. Но стоило выпрямить руку, как сустав вошел обратно. Но боль дикая. «А ты неплох!» Усмехнулся этот кусок дерьма, тут же взлетел в небеса. «Вот только это тебя не спасет! Как и твои крылья тебя!» Рыкнул я ему в ответ, тут же делая взмах своей катаной. Серп сорвался, первый полетел в сторону летуна. Ко следом я нанес еще один удар, только он последовал в урода, которому я подрубил две ноги. Плевать, что он частично без крыла. Мне главный факт того, что у него есть крылья а там. Посмотрим, что из этого выйдет. Взрыв. Элеонора, спустя пару минут напитки своего заклинания, наконец запустила свое огненное ледяное копье. Тысячи ледяных осколков разлетелись во все стороны. Одна тварь лишилась крыла и уже, словно метеор, падала вниз. Второй едва удерживался, его крылья превратились в решето. Но он все еще был в воздухе и даже не планировал падать. «Чёрт!» — крикнула Элеонора, уворачиваясь от моментальной атаки старшего демона, который каким-то образом вообще остался без повреждений. В этот же миг голова твари, в которую был отправлен кровавый серп, коснулась земли, а тело завалилось на бок. Струйки черной крови начали заливать тут же пространство возле шеи монстра. Второй с ужасом смотрел на своего павшего товарища и понимал, что его сейчас ждет та же судьба. Рывок в его сторону. Он занес меч для удара, а я тут же поставил блок. Металл высек искры, стоило им соприкоснуться. Меч монстра моментально возился в землю среди камней, А я тут же полученную от удара инерцию реализовал в новом, сокрушительном ударе. Развернувшись вокруг своей оси, уже потухшим клинком я нанес удар в шею. Перерубить не удалось. Совсем чуть-чуть. Но позвоночник оказался перерублен. Большая часть артерий тоже. Он сдохнет. Осталось дело за малым. Разворот. Андрей заорал. Чертов лейтенант его достал и подрубил левую руку. Та тут же начала гнить и сплевать на глазах. Этот крылатый урод моментально начал заливаться смехом, зловещим, самодовольным. Элеонора запустила в него ледяное копье с толикой огня внутри. Этого хватило, чтобы сбить внимание и концентрацию урода, чтобы прикрыть ее маневр. Вытащив из поясной сумки свое зелье восстановления, она тут же залила его в горло Андрею. Реакция прекратилась, но рука не стала сживать. Девушка что-то прокричала лучнику, после чего тот моментально отступил назад. А я же, видя эту картину, буквально слетел с катушек. Вспомнив, что у меня есть расовая способность, я направил свою руку в сторону павшего демона и начал концентрироваться. Лейтенант что-то проорал своему подчиненному, и тот с высоты на своих пробитых крыльях устремился ко мне. Но было уже поздно. Я сделал то, что хотел. «Внимание! Применена расовая способность временное поглощение силы демона. Возможно, получение временного анатомического улучшения крылья. Срок улучшения — 30 минут. Принять?» «Да!» — рыкнул я. Тело демона истлело в этот раз почти моментально. Его сила устремилась ко мне, а за спиной образовались два больших теневых крыла. Взмах. Я в этот же миг взлетел на высоту примерно 5 метров. Тут же скрестил клинки со стремящимся в мою сторону уродом, ушел в сторону, пропуская урода дальше вниз, а сам устремился выше. «Добейте их!» — рыкнул я своим союзникам. На земле были два демона. Один был в критическом состоянии. Как это любят говорить врачи. Весь переломанный но медленно восстанавливался. Второй же почти моментально вскочил на ноги и хотел взлететь, но зарычал от боли, вместе с этим обнаружив, что все его крылья оказались переломаны. Элеонора кивнула мне, заливая в глотку Андрея еще один заряд восстановительной жидкости. Рука тут же начала снова становиться живой, медленно, но верно. На лице лучника можно было заметить гримасу боли. Он весь покрылся потом, дыхание было частым. Он был на грани, и чудом его спасли. Ведь отгнивающая рука — только то, что мы видим. Повреждение сто куда обширнее, чем нам кажется. Демон упивался своим поступком. Ему было радостно. Он упивался тем, что чуть не прикончил лучника. И это его злорадство стало для него фатальным. Он не видел меня. Думал, что я занимаюсь его подручными. Он не слышал меня. Ведь теневые крылья не издают звуков. Тень беззвучна, тень смертельна, тень быстра, как свет. Проведя лезвием по ладони на подлете, Я активировал способность своего клинка. Лейтенант Яду уже начал делать взмах крыльями, чтобы пойти на второй заход. Ему хотелось добраться до Фрост, но я настиг его, перерубил три из четырех крыльев. Тварь тут же с криком начала падать вниз. Но высота была не сильно большой, метров двадцать. Такие уроды по всем законам жанра не подыхают от падения с такой высоты. Я устремился следом за ним, сделал два взмаха клинком, два раза выпуская кроваво-огненные серпы. Один раз я смог повредить броню урода, второй раз промазал. Всего пара каких-то сантиметров. Зато тварь не смогла сгруппироваться, приземлилась спиной, сильно ее повреждая. Броня погнулась, деформировалась. А звук его агонии, его крика, был музыкой для моих ушей. У него перехватило дыхание, он не смог вздохнуть. Но это временный эффект. Я моментально рванул в его сторону, занося оружие для последнего удара. Обратный хват схватил двумя руками, направил кончик в сторону урода. Удар!» Элеонора не успела уничтожить двоих уродов, только того, который был сильно переломан. Второй еще был на ногах и спас своего командира. Это даже достойно уважения. Кинулся, жертвуя своей жизнью, чтобы спасти гнусного урода, который лишил жизни моего товарища, который поступил бы точно так же, но в отношении Андрея. «Тварь!» — рыкнул я, выдергивая оружие, которое напиталось кровью, и по моему желанию снова запылало. «Взмах!» Голова демона слетела с плеч, рухнула в ноги командира, который тут же отполз назад. Но не от страха, а чтобы выбраться из-под тела своего подчиненного, который спас его. Он был весь в его крови. Он был зол, даже в бешенстве. Он не выпускал из своих рук отравленное оружие, как и я не выпускал из рук свою катану. «Ты же знаешь, если ты сейчас победишь, я тебя снова найду!» Злорадно улыбнулся он, смотря мне точно в глаза. Да же знаешь, если ты меня снова найдешь, то я тебя опять убью!» Прорычал я ему в ответ и тут же кинулся на него. С ним шутки были плохи. Если он хоть один раз меня заденет, я труп. Вроде шанс всего 33%, но я не хотел умирать. Это много, очень много. Хотя у меня со смертью свои, особенные отношения. Я мог умереть. Был шанс, была такая вероятность. И я не хотел отправляться в ее объятия раньше времени. Это было оброметчиво но время уже поджимало. Прошло минут десять, как начался этот бой. Я еще хотел успеть оживить Бориса. Был шанс, была надежда. Но тут демон начал отступать назад. На его уродливом лице появилась злорадная улыбка. Он знал, что мне надо. Он знал, что я хочу победить как можно быстрее. И он тянул время. Взмах! Огромный, больше обычного серп сорвался с кончика моего клинка. Сразу оба заряда потратились. Пламя потухло, но я тут же зажег новое. Руку прорезал уже до костей, но плевать, раны заживут, а вот если не успеть, то мертвого уже не вернуть. «Уф!» — заблокировал мою атаку демон, поставив плашмя свой дуручник, уперев его в предплечье левой руки. Но серп ударил не только своим фронтом, у него были и боковые отростки. Они загнулись и хлестнули тварь по спине. Металл лопнул. Появилась первая отличная брешь в его обороне. Можно было начинать плясать, подставлять его, загонять. Мои товарищи были по правую руку от меня, я быстро на них взглянул. Элеонора увидела мой взгляд и тут же поняла, что я хочу. Андрей же все так же продолжал сидеть с заживающей рукой. Морщины боли на его лице разгладились, но видно, что с него сошло двадцать потов. Он устал, ему нужен отдых. Ну и ладно. Нас двоих хватит, чтобы разобраться с этой тварью. Рывок в сторону, стараюсь загнать урода в клещи, поставить его в патовую ситуацию. Тот тут же считывает мои намерения. Все же он не глуп хотя кажется таковым. Пытается уйти, выйти из окружения. Но я тут же лечу ему на перерез, наношу удар катаной, он ее блокирует, но я давлю, не даю ему двигаться. Монстр рычит, пытается взять меня грубой силой. Чувствую, как у меня этот параметр возрастает, как возросло восприятие еще раз во время битвы. Становится чуть легче ему противостоять. Я проигрываю в грубой силе, даже с возросшим параметром, но увеличение сопротивления удивляет этого урода а потом его настигает эльфийка. Огромное ледяное копье ударяет в спину этому уроду, попадая точно промеж лопнувших листов металла его брони. Тот вскрикивает, тут же отступает на шаг назад, пытается сделать взмах, чтобы ударить эльфийку, но она не так проста. С ее пальцев тут же срывается поток пламени, ударяющий ровно в лицо этому уроду. «Я же со спины наношу еще один удар, еще больше усугубляя положение этого урода». Он рухнул на колени. Из его поврежденной руки выпал клинок. Я умудрился повредить ему несколько мышц возле руки, а сам демон улыбнулся. Он знал, что вернется. Знал, что мы снова с ним встретимся. Я занес клинок для нанесения удара и... заметил на его шее шрам. Этот шрам точь-в-точь точь имитировал мой прошлый удар, который отсек ему голову. Его тело восстановили. Значит, нужно было сделать так, чтобы нечего было восстанавливать. «Сожги его!» — рыкнул я, вонзая клинок ему в шею из-за чего он захрипел. В этот же миг с руки Элеоноры сорвалась струя жидкого огня. Демон заверещал, пытаясь уйти от потока пламени, но я его держал. Пламя обжигало и меня, но уже постфактум, только раскаленным от силы стихии воздухом. Я морщился, шипел, но продолжал держать катану, держал ее до тех пор, пока тварь не свесила руки, пока не перестала подавать признаков жизни. «Сдох!» — на выдохе сказал я, выдергивая оружие из его головы, а потом пнул тело лейтенанта. «Победили!» понимание Ваш отряд победил в битве. Награда за победу — одно очко пассивных способностей каждому живому члену отряда, одно очко звездности каждому живому члену отряда, возвращение из мира смерти погибшего странника. Награда не получена, прошло 15 минут 2 секунды». «Твою!» — прошепел я, смотря на текст. «Смерть, мать твою! Верни его в мир живых!» Последнюю фразу я прокричал в небеса, рухнув на колени. Я старался победить, старался сделать все, чтобы Борис поднялся на ноги. Но не вышло. Я не смог. Мы не смогли. Я подвел его, как и всех остальных, когда меня обнаружили демоны. Ты знаешь, что нужно сказать, дорогой.